Применялся он обычно к водителям-дальнобойщикам, перегонщикам новых автомобилей и водителям одиночек личного автотранспорта. На дороге голосовала красивая, легко одетая девушка. Согласившийся подвести её, ничего не подозревая, крутил баранку, приятно беседуя с попутчицей. В заранее условленном месте подсадная утка просила остановить машину, якобы по нужде.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 Он же вор-рецидивист Никола Мостовой по кличке Санта-Клаус. Шофер девятки открыл капот, поковырялся в моторе и подошел к водителям, усевшимся завтракать возле кабины одного из фургонов.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 Бандиты переоделись по варианту мудаки в милицейскую форму, причём гитарист напялил мундир полковника. Нравились ему погоны со множеством больших звёзд. Установили на крышах мерсов и джипов мигалки и, включив сирены, помчались к стоянке грузового транспорта.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 мельком глянув на водителей и направился к фургонам. Эй, начальник, окликнул его один из шоферов. А я ведь тебя знаю. Полковник резко остановился, споткнувшись на полушаге, повернулся всем корпусом к водителям, и ему очень не понравились взгляды молодых мужчин, какие-то слишком уверенные, презрительно угрюмые, без капли страха или недоумения. А особенно не понравились глаза окликнувшего. Дерзко насмешливые, умные, с искрой силы и угрозы. «Не помнишь меня?» — продолжал водитель. «Год назад мы с братом проезжали Калугу. Я вышел купить сигарет, а твои шестерки в это время напали на брата, вышвырнули из машины. Шикарный такой джип был, лэнд-круизер. А когда брат кинулся на них, кто-то выстрелил ему в живот. Ты же сидел в Тойоте, сзади, наблюдал. Я тебя тогда неплохо разглядел, да и ты меня, наверное, не забыл, Петр Петрович Фоменко».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 палец Панкрата упёрся в грудь Лёвы Пинкесевича. Ты мне идти не подлежишь. Ударил негромкий выстрел, в лоб помощника гитариста появилась дырочка, ноги его подкосились, и он упал навзничь. Бандиты шарахнулись в разные стороны, но остановились, услышав чёткую команду. "Стоять, уроды!" К светловолосому в сопровождении спецназовца подошёл немолодой мужчина в кожаной куртке, несмотря на летнюю жару, с измождённым, болезненным лицом. Кончай самодеятельность, Панкрат Кондратьч, глухо проговорил он. Отпусти их, ты не судья и не палач, пусть идут. Банды считаю уже нет. Не мешай, Сергеич, твёрдо сказал водитель. Они убили не только моего брата, на их кровавом счету более 20 человек, ты же знаешь. На каждом кровь, пытки. Стой и смотри, если хочешь, но молчи. Сегодня будет, по-моему,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 Услужливо вылез вперёд из толпы помятый старик со слезящимися глазами. Э, Боров убил, значится, пятерых лично, вешал сам паяльной лампой, это вот, значится, кожу на пузе жёг, раздался выстрел. Толстяк упал. Старик вздрогнул и замолчал, тупо глядя на расстреленного, потом проворно залез обратно в толпу. Ты. Палец Панкрата указал на могучее телом молодого небритого парня. с угрюмым волчьим взглядом, у которого была сломана челюсть. "Троих", с вызовом прошепял он, но сморщился от боли и секунду молчал, придерживая челюсть, потом добавил: "И ещё буду давить вас". "Уже не будешь", равнодушно ответил Панкрат. Щелчок выстрела, дыра в лбу парня, стук тела о землю.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 Он помог подобрать пару обиженных профессионалов, а те нашли друзей. Кстати, спасибо за помощь с грузовиками, очень здорово всё получилось. Мужчина, которого командир группы ликвидаторов автодорожных бандитов назвал Сергеичем, промолчал. Он работал заместителем начальника оперативно-розыскной бригады Мура и имел звание подполковника. Помогал же он «Мстителям» по нескольким причинам, самой главной из которых было убийство дорожными бандитами его матери и внука, происшедшие чуть больше года назад на Калужском шоссе. Они ехали с дачи поздно вечером, за рулем сидел зять, и на «Жигуленок» напали потрошители машин.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 Ненаказанное зло крепнет, точней, самоутверждается при мыслях о своей безнаказанности. Как говорил мой мудрый дед: "Неназванное зло не знает прощённого воскресения, потому что как бы ни известно, кого прощать". Но свою работу я не брошу, Сергеевич, пока не выведу всю эту дорожную мразь под корень. Ты мне только помоги выйти на этого конфидента-гитариста, капитана милиции, которого он называл баранчиком. Поможешь? Не уверен. После минутного умолчания буркнул Михаил Сергеевич: "Со здоровьем не лады. Лягу я, наверное, в больницу в ближайшее время". Панкрат посмотрел на землистое лицо собеседника и придержал острые словцо, готовые слететь с языка. "Сердце? А всё. И сердце, и нервы, а теперь и желудок, язву недавно нашли. Короче, не помощник я тебе, Панкрат Кондрач". "Выкорабкаешься", сказал Панкрат без особой уверенности в голосе.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 Последние слова вырвались у него помимо воли, и он тут же пожалел об этом, однако стыдиться признания не стал. Пояснил в ответ на озабоченно внимательный взгляд Воробьева. «Плохи дела, мой друг, в государстве российском. В стране нарастающими темпами идет процесс поглощения малых преступных формирований большими. Мы в прошлом году взяли в разработку около 8 тысяч небольших преступных групп». А сегодня их осталось немногим больше шестисот. Но не потому, что органы правопорядка так хорошо поработали, а потому что малые банды слились в организованные криминальные структуры, контролирующие уже целые губернии. К слову, Брянщина тоже контролируется авторитетами. Так что оптимизма в моих сентенциях не ищи. Не справляемся мы с организованной преступностью ни снизу, ни сверху. Чего ж удивляться, коли вся головка власти загнила. Нужен иной подход, силовые методы борьбы с преступностью не могут быть главным инструментом. Михаил Сергеевич притормозил, пропуская лихача на джипе. Отношения человека с миром всегда сводились к формуле «это мое, а это не мое», и озабочен он всегда был лишь увеличением собственности. В нынешние времена этот закон еще более ужесточен, уже нет понятия «это не мое». Есть императив «все, что еще не мое, будет моим». но ну, положим не каждого человека заботит увеличение собственности осторожно вставил панкрат сочувственно глядя на михаила сергеевича может и не каждого неожиданно легко согласился подполковник взгляд его стал твёрже не обращай внимания на старческое брюзжание похоже я привыкаю плакать в жилетку это от усталости тебя куда останови выйду здесь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 исчезла за холмом. Панкрат постоял немного, глядя ей вслед, и сел в подъехавший фордовский микроавтобус с затемнёнными стёклами.